Еще одна сценка, на этот раз в магазине. Продавщица овощного отдела кричит, «Не такой лук, не такой лук, ну и не берите!» Покупательнице можно было бы взорваться, но она вдруг сказала, «Раз вы так рассердились, значит, я в чем-то виновата, извините меня». И вдруг что-то случилось вокруг, с продавщицей, с очередью, со всеми вместе и с каждым в отдельности. И продавщица больше не кричала, и покупатели как бы впервые заметили друг друга. Что ж, покупательница проявила подлинную культуру, и результат не замедлил сказаться. Конечно, в жизни большого города столько суеты и такая информационная перегрузка, что человек в толпе старается никого не замечать, отключаться. Об этом рассказывают социологи, социальные психологи, экологи. До образования городов в среде окружающей человека преобладала сенсорная информация. Даже находясь в стенах своего жилища, он почти всегда мог слышать за окном звуки природы. Иное дело теперь, особенно в больших городах. Замечали ли вы, что переход через центр города в часы пик утомляет гораздо больше, чем такой же путь, проделанный в том же темпе по лесной тропе? Конечно, сказывается и разница в чистоте лесного и городского воздуха, но все же основное в том, что, хотим мы этого или нет, в городе, да и вообще во всякой среде, созданной человеком, на нас неизбежно действует ливень знаковой информации. Ее несет даже выражение лиц прохожих, мелкие детали их поведения. И все же горожанин стремится хотя бы частично выйти из этого потока. Отсюда замечаемая многими неконтактность, нелюбезность человека на улице большого города. В городских условиях мы не можем вступать в человеческий контакт со всеми, с кем встречаемся на улицах, в магазинах, в переполненном транспорте. Чтобы сохранить психику от перегрузки знаковой информации, горожане, жертвуя некоторой долей человечности, пытаются по возможности не замечать друг друга. если при этом человек глубоко, на уровне автоматизма, усвоил основные правила поведения в общежитии, навыки обыкновенной вежливости, если он всегда доброжелателен к ближнему, то ничего страшного в этом нет. Фролов. Знаки в городе. Наука и жизнь. 1980 год. Номер 10. Страница 51. Если усвоил правила поведения, Вежливость, если всегда доброжелателен, значит выход для нас, жителей больших городов, в доведении до автоматизма культуры поведения и речевого этикета. Но и не только автоматизированные речевые действия нам нужны, хотя они здесь всегда нужны. Нередко в той или иной ситуации приходится разавтоматизироваться. и сознательно, и настойчиво применять такие правила. Особенно же приятно становится тогда, когда нам дарят сверхположенного, как, например, в этом случае. В заснеженный промороженный Братск мы попали как-то под Новый год. Из аэропорта ехали в пустом и тоже насквозь промороженном автобусе. Но на стенке водительской кабины, внутри салона, Был вывешен самодельный плакат «Веселый Мишка и Зайчонок» под новогодней елкой и подпись «Дорогие пассажиры, поздравляю вас с праздником! Счастливого Нового Года!» — водитель Смирнов. Фамилия условная, за давностью забылась. Молодой шофер время от времени оглядывался на немногочисленных пассажиров, и мы улыбались ему. Нам становилось теплее, думаю, что и ему было приятно. Фаников Я к вам пишу. Литературная газета, 1980 год, 3 декабря. Вы обратили внимание в цитированном ранее тексте на то, что знаками в окружающей человека среде являются и лица людей, выражения лиц. Стоит поймать собственные выражения лица где-нибудь на улице, в метро, нет ли ненужной угрюмости? Достаточно ли оно доброжелательно, приятно ли окружающим, и это тоже стоит довести до автоматизма. Благоприятное выражение собственного лица. Рассказывает, что в Японии с раннего детства девочку приучают даже спать.